Глава третья. Анна. — Итак, у нас не так много времени, — ворон проговорил скрипучим голосом и спрыгнул с подоконника. — Поэтому приступим к обучению, красавица. — Красавица? — вновь бросила взгляд в зеркало и вновь увидела в нем эту худющую бледную девицу с огромными глазами. Будто эта девица, точнее теперь уже я, не ела как минимум месяц перед свадьбой. Воскрешение, летающие подсвечники, говорящая ворона, возникающая прямо из воздуха. Нет, я точно сплю. Скорее всего, в коме после аварии. А что это все объясняло? В больнице я слышала десятки историй о пациентах, вышедших из комы и рассказывающих свои галлюцинации. И моя галлюцинация предстала мне в виде черноволосого красавца-принца, говорящей вороны и всех этих чудес с перемещением душ. Наверняка врачи сейчас борются за мою жизнь. И как только подействует лекарство, я очнусь в палате реанимации. Нужно просто подождать. Говорят, что такой сон показывает все потайные страхи или желания. Правда, пока сложно было понять, где страхи, а где желания. Да и вообще все кажется таким реальным. И тут я вроде как сделку заключила. Что ж, придется разбираться со всем происходящим. ворон в преподавателях у меня еще не было отошла наконец от зеркала и обратила внимание на говорящую ворону чему ты будешь меня обучать но но красавица я не ворона важно вздернув клюв заскрипела птица я ноксель сгусток чистого хаоса источник силы и могу быть кем или чем угодно в подтверждении своих слов, Ворон в одно мгновение обрел форму черного тумана. А в следующую секунду передо мной сидел мой Мурзик, трехцветный кот с белой бородкой и разодранным правом ухом. — Тебе привычнее эта форма? — Мурзик заговорил все тем же неприятным голоском. — А может, что-то из этого? И тут же Мурзик рассеялся в воздухе, а черный туман разросся, а следом обрел форму Игоря Ивановича. Но ну и на этом проклятый ворон не остановился. Облик менялся раз за разом, становясь то моей мамой, то соседкой с пятого этажа тетей Мариной. А я замерла, открыв рот, и наблюдала за представлением. — Стой! — я вскинула руку, когда передо мной появился бывший парень Сашка. — Нет, это уже ни в какие ворота. Как ты это делаешь? — Я хаос! — с гордостью заговорил Сашка голосом Нокселя. И хаос есть в каждом существе в любом из миров. И я могу считывать то, что показывает мне хаос твоей души. Желания, образы, страхи. Вернемся к ворону, ладно?» Резко опустилась в одно из кресел, ощущая, как по телу прокатилась мелкая дрожь. Бросала то в жар, то в холод. Ощущения те еще. Хотя, учитывая то, что супруг сообщил о своей покойной женушке, то я «Зомби? Черт! А, по-моему, последний облик тебе явно пришелся по душе. Твой муж?» Ноксель все же вернулся к образу вполне безобидного ворона. «Именно. Горячо любимый и заботливый!» Я буркнула в ответ, разглядывая дрожащую руку. «Слушай, что это? Я что, нежить теперь? Что-то вроде зомби?» На всякий случай перехватила запястье и попыталась нащупать пульс. И тут же под кожей вполне себе реально запульсировала венка. Даже реальнее, чем хотелось бы. «Нет, конечно же. Скажешь тоже. Принцессу нежить сразу бы раскусили. Именно поэтому нужна была настоящая душа. Наличие души отличает вас всех от нежити». Ноксель принялся расхаживать по комнате. «Его высочество полностью очистил кровь анабель от яда. А ты просто привыкаешь к новому облику». К магии. Это пройдет. А что с моим старым обликом? Что со мной настоящий? Если я была на грани, то выходит, что? О, об этом не беспокойся, заверил меня ворон. С твоим телом ничего не случится. Ты просто уснула, где бы ты там ни была. Через сорок дней вернешься обратно. Целая невредимая без памяти. Ага. Значит, мои домыслы о коме подтверждаются. Если, конечно, этому ворону можно доверять. Зачем вообще твой принц все это провернул? Он не похож на убитого горем. Скорее, наоборот. Поднялась на ноги и прошлась по комнате, пристальнее разглядывая обстановку. Взгляд цеплялся за название книг, разложенных на столике. Буквы были странными, ведьеватыми, но я прекрасно понимала этот язык. «Его высочеству нужно отыскать того, кто посягал на жизнь его супруги, разумеется. Быть может, злоумышленник решит повторить покушение, и он поймает его с полечным». Ворон проговорил как-то кровожадно. «Так, выходит, что я здесь в качестве живца. Так, что ли, получается? А что, если принц не найдет злоумышленника, и тот отправит меня на тот свет? но ну, много слов, мало дела». Ноксель защелкал клювом. «Мы теряем время, красавица! Скоро рассвет, а ты еще не выучила свою родословную и родословную его высочество!» «Итак, начнем с твоих родственничков!» И вновь началось представление с переуплощением ворона в совершенно незнакомых мне людей, вернее, магов, родственников анабель Все это сопровождалось рассказом о роде Лаксон и роде мортанвиль а также о давней вражде двух королевств Меринории и Алимерии. Я просто слушала ворона, стараясь запомнить весь этот ворох информации и лица тех, с кем мне еще предстояло столкнуться. Впрочем, неудивительно, что Аннабель кто-то решил отравить здесь. Ее, светлую принцессу, отправили в логово хаоса, да ее тут все ненавидели, больше чем уверена. Кто вообще придумал этот брак, как символ перемирия, идиотское правило. Голова шла кругом от такого объема информации. Такую и за месяц не выучить, не то что за одну ночь. Впрочем, у меня был опыт ночных подготовок к экзаменам. Нужно только упорядочить и записать основные факты. Небо за окном посветлело, забрежжил рассвет, А Ноксель не останавливался, вываливая на меня все новые подробности, сплетни и новые фамилии, которые мне каким-то образом нужно было запомнить. Но в какой-то момент за дверью послышалась возня, чьи-то шаги и голоса. «Не положено!» — раздался мужской голос совсем близко. «Его высочество не позволял!» Ноксель тут же напрягся и замолчал. «Нам не нужно его позволение Как будто насмешливо ответил другой голос. «Это традиция, давняя традиция, поэтому отопри дверь. Немедленно!» Первый голос что-то возмущенно ответил, послышалась какая-то возня. «Что там происходит?» — я зашептала ворону. «Кто к нам рвется?» «Проклятые демоны хаоса!» — Ноксель сполошился и поднялся в воздух. «Мы забыли о традиции!» Простынь после первой ночи молодоженов должны показать как доказательство того, что невеста была невинна. Здрасте, приехали. Час от часу не легче. Здесь что, никто в анатомии не разбирается? После брачной ночи не всегда бывает доказательства, даже если невеста и была чиста. Но кто тут меня будет слушать? Я не в том положении. Что за каменный век вообще? Я возмущенно зашептала в ответ. Я отправляюсь за повелителем. Ногтель растворился в черном тумане, оставляя меня один на один с пока еще закрытой дверью. Но, судя по всему, обстановка накалялась. И так в спальню сейчас вломится, а просто, не разумеется, чистая. Что тогда будет? Впрочем, родственникам принца нужно доказательства они его получат. План родился мгновенно. Подхватила одну из острых шпилек с туалетного столика, Быстро рассекла ладонь, ощутив вполне себе реальную боль, а затем направилась к постели. Откинула шелковое покрывало, а затем провела раненой ладонью по белой простыне. Надеюсь, это устроит здешних неандертальцев. — Что здесь происходит? — Открой дверь, Нейл. До меня донесся уже знакомый громкий голос супруга, а в следующее мгновение дверь со стуком распахнулась. Один рывок. и просто не оказалось в моих руках. А следом, расправив плечи и вздернув подбородок, я, как ни в чем не бывало, устремилась к двери, около которой начиналось самое настоящее представление. Мой так называемый супруг сейчас был в окружении слуг, стражей и еще каких-то личностей, чьи лица мне показывал Ноксель. — Ты перебрал с вином или под действием заклятия, дорогой брат? Рейнард, облаченный в черный костюм, ворвался в спальню, подобно буре. В мыслях мгновенно всплыли слова Нокселя. Его высочество Сандер Мортонвиль, младший принц, перефразируя слова ворона, несносный характер и та еще заноза в заднице. «Я всего лишь соблюдаю протокол», зазвучал знакомый мужской голос, сквозивший издевкой. «С каких пор наш старший принц, наследник престола, будущий повелитель Меринории, Перестал уважать традиции и обычаи нашего рода. Нарушает протокол и плюет на свою семью. Отыскала взглядом принца. высокие длинные светлые волосы, надменный взгляд, губы искривленные в усмешке. Он выглядел как модель с какого-то готического показа. Только взгляд все портил. Колючий, неприятный, холодный. Со слов Нокселя младший принц на дух не переносил Рейнарда и всех светлых. Выступал против перемирия, а теперь врывается в спальню к предположительно отправившейся в мир иной девице. Пришел удостовериться в исполнении своего плана или добить принцессу? Так-так, а вот и первый подозреваемый наметился. Что ж, как говорится, лучшая защита — нападение. Пора немного поимпровизировать. — Да что вы вообще себе позволяете? Я заговорила громко, прежде чем мой так называемый супруг успел ответить, вкладывая в голос как можно больше негодования и даже гнева. — По какой причине вы чуть было не выломали дверь в спальню? А если я не одета? А если бы я еще спала? Это возмутительная дерзость! На мгновение наступила какая-то звенящая тишина, и взгляды принцев устремились в мою сторону. Слуги и стражи тут же склонили головы. Так, кажется, настоящая принцесса вряд ли позволяла себе такой тон. Похоже, мне удалось всех удивить, если не шокировать. Даже так называемого супруга. Рейнард выразительно приподнял правую бровь, но секунду спустя на его губах промелькнула тень улыбки. И, несмотря на некоторую дрожь в ногах, я сделала еще несколько шагов вперед, стойко выдержав цепки и будто удивленный взгляд младшего принца. Удивление из-за того, что я еще жива, или из-за моих гневных обвинений? Приношу извинения за моего младшего брата, Анабель. Супруг, нарушил молчание и сократив разделявшее нас расстояние, перехватил меня за талию, обдавая ароматом табака и терпких духов, а затем добавил едва слышно. Он обожает копаться в чужом грязном белье. Прости ему эту слабость. похоже, что в прямом и переносном смысле. И судя по тому, как перекосило лицо у младшего принца, он прекрасно расслышал окончание фразы. Но заговорил, как ни в чем не бывало, навесив на лицо неестественную улыбку, больше походившую на оскал. Ваше Высочество, извиняюсь за вторжение, но я полагал, что ваш супруг предупредил вас об этой традиции нашей семьи. У нас не было времени поговорить об этом. — Если вы понимаете, о чем я. Я проговорила, навесив на лицо улыбку. — О, даже так? Вот, полагая этого достаточно? Вложила в руки супруга ткань. Рейнард бросил в мою сторону какой-то нечитаемый взгляд, но, видимо, доверился моей находчивости и перехватил ткань. Более чем. Он отстранился и передал просто ни одной из служанок. А теперь моей супруге необходимо переодеться к завтраку. «Разумеется, встретимся за завтраком», — проговорил Сандер и, припечатав меня едким взглядом, скрылся за дверью. «Ну, точно он что-то скрывает. Явно явился сюда по мою душу. Интересно, а если я раскрою злоумышленника уже сейчас, к примеру, то супруг отправит меня обратно?» «Нужно обсудить этот вопрос». «Это было превосходным. Рейнард заговорил, стоило нам только остаться наедине. Ты, конечно, не Аннабель, но этот трюк с простыней. Что ты сделала? Порезала руку, пожала плечами. Вы могли бы меня и заранее предупредить. Признаю, моя ошибка. Рейнард осторожно перехватил мою руку и осмотрел порез. Нужен целитель. Сама ты не сможешь применить свой дар. Ерунда. Само затянется уже через пару часов. — выхватил ладонь из рук принца. — И за что ваш брат так ненавидит анабель У него есть некоторые убеждения. Знаешь, никто из девушек на моей памяти не позволял себе так разговаривать с моим братом. В темных, почти черных глазах мужчины плескались искорки веселья. Его ситуация явно забавляла. Даже несмотря на то, что он вообще-то стал вдовцом. И зря... Я хмыкнула и, откинув с лица прядь светлых волос, развернулась к зеркалу, намереваясь начать подготовку к приведению этого тела в божеский вид. Его явно нужно поставить на место. К тому же, исходя из того, что он меня, то есть Анабель на дух не переносит, и исходя из рассказов Нокселя, я могу предположить, что он первый подозреваемый в деле по отравлению принцессы. Ты не перестаешь меня удивлять. Рейнард смотрел мне прямо в лицо, будто пытался мысли прочитать. Но для обвинений брата у меня должны быть весомые доказательства. А их пока, увы, нет. Похоже, принц разделял мои подозрения, раз не принялся защищать братца. Доказательств преступления, которого, по сути, и не было? Не совсем так, уклонился от ответа принц. Ага, то есть должно быть второе покушение. И меня опять отправят в мир иной? «У нас был другой договор, и второй раз лишаться жизни я не собираюсь». «Я слов на ветер не бросаю». Рейнард приблизился и заговорил над самым ухом. «И все условия нашей сделки будут выполнены, если ты, конечно, себя не выдашь». От звука его голоса по коже прокатились мурашки, но я одернула себя. «А если вы поймаете преступника раньше...» развернулась и увеличила разделяющее нас расстояние. «Мне все равно придется ждать эти сорок дней?» «Поговорим об этом после того, как я его поймаю». Рейнард подмигнул мне и, бросив в мою сторону еще один задумчивый взгляд, направился к выходу. «А сейчас пора собираться к завтраку. Это еще одно испытание. Там все же постарайся больше молчать и улыбаться». Принцесса анабель была скромной, застенчивой и стеснительной. Я приглашу служанку, она поможет тебе переодеться. Итак, нужно быть скромной и застенчивой принцессой и играть роль безобидной приманки. Ну что ж, да пожалуйста, только вот и у приманки съесть зубки. И так просто меня в мир иной не отправить.